А есиповой 3 декабря 1888 года мистер манс мог бы более разумно составить программу концерта который состоялся в субботу днем в кристал Пэллисе. Фортепианный концерт шумана прекрасное сочинение и украинской симфонии нельзя отнестись пренебрежительно но исполнять эти произведения одно за другим лишь с неуместной вставкой между ними в виде бель раджо Это, по меньшей мере, неудачный замысел. Примечание. Каватина Семирамиды из оперы Семирамида. Зная добрые намерения организаторов концерта, невозможно догадаться, почему кроткая субботняя аудитория, обожающая мистера Манса, была вынуждена полтора часа барахтаться в громкой, тусклой монотонности шумановской инструментовки. Но что было, того не исправишь. И сейчас даже не хочется обсуждать, как все это было исполнено. Но промолчать о том, что пианисткой выступала мадам Есипова, нельзя. Поражающая точность и стальные нервы этой дамы, ее холодное презрение к трудностям, сверхъестественная беглость, без тени торопливости, изящество и тонкость ее игры, пренебрегающая такой слабостью, как разнеженность, все эти качества способны обезоружить критика и вызвать в нем лишь благоговейный трепет. Однако, когда она играла ля-бемоль-мажорный вальс Шопена, он звучал не по-шопеновски. Слух не мог угнаться за молнией подобными движениями ее правой руки. Но, взяв такой темп, пианистка не уподоблялась Рубинштейну, который в подобных случаях распалялся и становился как бы одержимым звуками. Она же оставалась холодной, как лед. Теперь легко было понять «Тортини» вспоминая тот знаменательный случай, когда сновидение подсказало ему сочинить дьявольские трели. Впечатление от подобной игры усилилось еще и тем, что мадам Есиповой совершенно чуждая эстрадная манерность и какая-либо аффектация. Как только аплодисменты достигли силы, предопределяющей бис, артистка села за рояль немедля и выстрелила в аудиторию этюдом сатанинской трудности и длительностью около 40 секунд а потом ушла с эстрады так же спокойно, как и появилась на ней. Поистине изумительная, я бы сказал, повергающая в трепет пианистка. Песни «Мадемуазель Бади прекрасно прозвучали бы в Париже лет сорок назад, но после Шумана они анахронизм.